Глава 36. От имени молодежи выступила с общественным обвинением Ольга Вострякова, чем-то внешне напоминавшая молодую князеву. Она и волосы стригла коротко, и в движениях, и в повадках даже, в манере громко говорить, походила на своего старшего товарища. Получалось, что она как бы шла след вслед за князевой, и ее прочили, как поговаривали, на те же профсоюзы. Уже и в горкоме обсуждали, но кто-то усомнился, что молода, и пусть-ка пока на комсомоле посидит. Покажет, на что способна. Вострякова не сидела, летала, в ней еще не было князевской силы, но уж точно категоричности, напора, энергии ей было не отбавлять. И тут она превзошла по выразительности, по нестерпимой горячей пылкости и чувству, которое не могло не заразить зал. На нерве, как выражаются актеры, она произнесла взволнованные слова от имени заводских комсомольцев и всей молодежи. Она говорила о том, что событие, которое произошло с Ведерниковым, не рядовое, необычное, и, как говорят, стандартное, укладывающееся в нормальные рамки суда. Нет-нет, случай этот, беспрецедентный, должен стать и уже становится фактом всеобщего нашего осуждения, нашей общей бдительности по отношению к людям такого сорта. «Какой-какой случай-то?» — спросили из задних рядов. «Бесцельный, что ли?» — сказала. «Бесприцельный». Поправили другие с сознанием дела. «Видать, прицелами в цехе-то занимался. Оружейник, то есть». «Ну, теперь ясно. Вот ведь доверили какому». «У нас доверяй, но проверяй». «Именно, именно». «Тише, товарищи», — попросила Князева и постучала пальцем по столу. «Дома будете говорить, а здесь прошу послушать». А Ольга напомнила случай с электриком Сырниковым, который и на 20 минут не опоздал, но получил строгое наказание, строгое, но справедливое. А о таком прогуле, чтобы длился одиннадцать часов, никто за всю войну не помнит, да и не было и не могло такого быть, вот в чем дело. «А хохлов!» — выкрикнули из зала. Ольга расслышала и тут же поправилась, что, правда, был один случай с мастером сварочного цеха, Хохловым, но выяснилось, что он от истощения не мог дойти до проходной, и его увезли в больницу. «Небось, выпивка у него истощилась», — сказали негромко. «Ну, это известно. Но ведь правда, что заболел-то», — возразили первому. «Да он язвенник. Где ему? Это вы, Хохлова, с Беспаловым спутали». Ольга на этот раз не реагировала на реплики, а, может, и не слышала их. Она как бы входила в роль, голос ее набирал силу. «Насколько нам известно, — говорила она, — бывший рабочий Ведерников прогулял беспричинно». Он даже развлекался в трудовые часы, и это выглядит намеренным издевательством над товарищами по работе, которые пытались его разыскать, решив, что с ним что-то случилось. Да я сама лично бегала по поселку, понимая, какой невосполнимый удар наносит ведерников сборочному цеху, а значит и всему заводу. Он умышленно, вот в чем его вина, умышленно, сознательно, то есть, поставил один из главных цехов в критическое положение. И это в то время, как нашу продукцию, всем известно, что это за продукция, ждут бойцы на фронте. Ведерников нарушил святая святых. свой долг перед Родиной, которая доверила ему государственной важности дела, перед бойцами, нашими мужьями и братьями, которые, не жалея сил и жизни, добивают врага в его собственной берлоге, чтобы был, как сказал товарищ Сталин, и на нашей улице праздник». Тут все в зале захлопали, хоть и ясно было, что Ольгу куда-то занесло не в ту сторону от задач суда. А про мужей, которые якобы на фронте, то все знали, что у Ольги никакого мужа не было, как, кстати, и у Князевой, и вообще выходила какая-то закономерность, что как баба в активе, так безмужняя. То ли характер мешает семье, то ли времени на нее не хватает. Зал поаплодировал, и Ольга, сознавая, что завладела его вниманием, его чувством, умело закончила мысль. Кто знает, — и тут она посмотрела в сторону подсудимого, — может, из-за такого, пусть намеренного, но вредительства, наши бойцы в решающем сражении за победу заплатят ни одной жизнью, и, значит, не вернутся домой. Князева при этих словах качнула неодобрительно головой, но и она оценила точность попадания выступающей. в зале стали сморкаться, доставать платки, уж очень близко все это было для сидящих и для тех, кто еще ждал, и для тех, кто не дождался, получив похоронку, но и тем, и другим становилось ясно, каков на самом деле этот прощелыго ведерников, что из-за него не дождутся они своих мужей. Молодежь, Все лучшие рабочие завода пришли на этот суд, и каждому из сидящих и всем, кому мы завтра расскажем о нашем справедливом суде, должно стать ясно, к каким серьезным последствиям может привести человека безответственность, потеря бдительности, да просто и моральная распущенность, «Мы считаем, мы просим наших товарищей, кому доверены бразды правосудия, быть в этом деле справедливыми, но быть бескомпромиссными в своем решении, каким бы строгим оно ни было». В зале захлопали, а Вострякова, покрасневшая, но довольная собой, села неподалеку от прокурора на свой стул. Краем глаза посмотрела на Зелинского. Каково впечатление? но увидела, что он шепчется о чем-то с князевой, а рядом стоит какой-то человек из военных. Кто-то из аплодировавших крикнул, приставив руки ко рту. — Да что много говорить-то! Вышку ему и дело с концом! Ишь, пузырь, вредить вздумал! — А у меня муж в сорок втором! — добавила женщина в первом ряду и заплакала. — Да и в сорок пятом нарушил-то! А откуда известно, что он раньше не вредил? А вредил, что ли? Так у нее двое малышей сиротами. И все ведерников? А то кто же? И карточки отоваривают с перебоями. И дров не завозят. А инвалида за что застрелили? За что? Он так ведерникову говорят с душой, а ведерников к нему с пушкой. Да вовсе это не ведерников стрелял, а приезжий. «Он-то свое получил, теперь сообщникам пора по рукам дать!» Князева и Зелинский продолжали что-то обсуждать между собой и никак не реагировали на реплики в зале. Теперь к ним присоединились заседатели и защитник, и лишь по обе стороны от кучки маячили фигурки стоящего на отшибе подсудимого и Ольги, которую не пригласили на эти странные переговоры. Кто-то в зале произнес громко во всеуслышание. Все ясно! Сейчас намотают и не сосчитаешь. Раньше сядешь, раньше выйдешь, прозвучала в ответ. Это уж точно! Князева оторвалась от группы и сказала: Тише, пожалуйста! Вернулась к тем, кто совещался, что-то напоследок у них спросила и повернулась к залу. Товарищи, сказала, Ввиду чрезвычайных обстоятельств, выездная сессия суда переносится на завтра. Зал еще некоторое время сидел, будто не доверяя сказанному, недовольно стали расходиться. К Костику подошел тот самый военный человек и что-то коротко ему сказал. Костик в ответ кивнул. Откуда-то появился молодой милиционер и увел Костика за сцену. Некоторые из тех, кто не успел разойтись, смогли увидеть, как подъехала военная машина «Виллис» и увезла Ведерникова, а с ним военного и Букаты в сторону завода.